Глава 21. С тех самых пор Сильвер не знал ни сна, ни покоя. Он и дня не мог прожить, чтобы хоть раз не бросить взгляд на девушку. Конечно, мужчина противился и самому чувству, и своему желанию, не хватало ещё, чтобы бургомистр оббивал пороги у лавки магических сладостей. Бой с собой Сильвер вёл нешуточный, и в конце концов выиграл его просто стал заказывать один за другим свои любимые сладости именно у Салары. Конечно, не каждый день, тут мужчина не давал себе послабления. А вот два раза в неделю нет. Только два раза видите её бездонные голубые глаза и волнующую высокую грудь. Нет, это слишком мало для него. Три раза в неделю этого тоже слишком мало. Мало. Силвер застынал, как раненый зверь, но большего ему не позволяла гордость. О, а это гордость потомственного бургомистра. И учти, мальчик мой, вспомнил он слова деда. Не вздумай бегать за женщинами. Они этого не любят. Сделай вид, что она тебе безразлична, а лучше всего оказывай при ней внимание другой. Вот тогда ты добьешься успеха». Дед довольно хмыкнул и понизил голос. Мимо как раз проходила бабушка, которая грозно на него посмотрела. «Чему учишь ребенка, старый ахальник?» Высокая дородная Лира Виллия покачала головой. «Давай-ка, Сильвер, к столу». И Сильвер с радостью покинул деда. Ему тогда было лет десять, и противоположный пол пока не интересовал так уж сильно. А вот вкусно покушать сладостей, особенно из магической кондитерской Сильвер любил. Однако слова деда, как оказалось, запомнились ему навсегда. Собственно, обычно он так с женщинами обращался, но вот с Соларой получилось иначе. Это она вела себя с ним так, как учил его дед. или Сильверу так казалось. В общем, не было он душе у градоначальника покоя. Но в любом случае, даже если Салара к нему относится совсем не так, как он к ней, в любом случае Сильвер очень бы не хотел, чтобы девушка пострадала от вернувшегося дядьки. И вот сегодня вторник. Его ждёт медовик. Сильвер поморщился. Вот почему он тогда сказал, что это его любимый торт. Просто Салара стояла рядом и спросила, какой же торт его любимый. Она была рядом, на расстоянии вытянутой руки. Русые волосы убраны в косы, голубые глаза в поллица сияли, как ясный день. Салара же улыбнулась тогда так солнечно, что у Сильвера чуть сердце не остановилось. Он и ткнул пальцем в витрину. Конечно, Сильвер названия тогда не знал, ткнул в первый попавшийся. Им и оказался медовик. Вот с тех пор и заказывал он только этот торт. Ну а что делать, рассказал, что любимый. Зато как радовалась соседская детвора, когда им доставался неожиданный десерт. Ну, хватит воспоминаний, — одернул себя Сильвер. Вечер, пора. Что это с ним? Неужели он боится? Да быть не может. Неужели он боится того, как сегодня Салара его встретит? Он видел ее в пятницу. пятница, целую вечность назад. Сервер вздохнул, нахмурился и встал из-за стола. Он ведёт себя просто недопустимо, как влюблённый, неуверенный в себе подросток. Что сделала с ним эта девушка? Когда же он наконец наберётся смелости и поговорит с ней? Мужчина горько усмехнулся. Видел бы его сейчас спокойный дед. Сервер покачал головой, глядя на своё отражение в оконном стекле. Потом сжал кулаки и решительно прошептал: "Сегодня я поговорю с ней, сегодня". Мужчина наклобочил парик на специальную подставку и пошёл к дверям. Но только он взялся за ручку, как раздался мерный перетяжный звук. Сильвер остановился и хлопнул себя по лбу. "Что за чертовщина со мной творится? И это называется бургомистр?" Мужчина вернулся к столу. Забыл домовую книгу убрать в хрон. Это же кому сказать? Нет, любовь до добра не доведёт. Сильвер взял тяжело вздохнувшую книгу в руки, пробормотал: "Прошу меня извинить" и быстро отнёс книгу в хрон. Книга гордо промолчала. Она прекрасно знала своё место. Что бургомистр? Бургомистры приходят и уходят, а она домовая книга, одна. «Что бы они все без нее делали, а? Вот то-то, что ничего, пропали бы!» Сильвер хмыкнул. Конечно, вряд ли он мог слышать сетование древнего манускрипта, но вот ход мысли раритета представлял. Недаром в свое время он был одним из лучших адептов Академии Магии. И если бы не смерть отца, бургомистра Лесина, то сейчас бы постигал магическую науку дальше. Но куда деваться? Деваться некуда. И пришлось Сильвера взяться за управление городком. Должность-то наследственная, черт бы ее побрал. Щелчок пальцами. Дверь схрона захлопнулась и сравнялась со стенами. Никто, кроме него, не знал, где она находится. Даже Луний. Нет, Луний-то, конечно, предполагал, да только толку с того. Дверь в схрон мог открыть только бургомистер.